Глава 9 Матросы завинчивали последние болты, крепили орудия к палубе. Кран подавал на борт тюки с листовками и бенгальскими огнями. «Аврора» выходила в него через час. Капитан из бывших особистов, сухой недоверчивый человек в больших круглых очках, вызвал к себе председателя судового комитета Грушева. Неприятно мне с вами разговаривать, сказал он откровенно. Всю жизнь я других драл. А пройдет каких-нибудь часа-два, и меня самого возьмут как контрреволюционера. Ничего, успокоил его Грушев. Ради революции можно и пострадать. Дурного мы вам не сделаем, а как кинооператоры и журналистская сволочь ойдут подальше, отпустим. Последний тюк с листовками декрета о земле опустился на броневую палубу. «Снаряды привезли?» — спросил Грушев у капитана. «Все сделано. Где лот и причиндалы?» «В шлюпке все приготовлено. Как только выйдем к Балтийскому заводу, созовем судовой комитет, и я...» Тут капитан сдержанно вздохнул. «Тут я откажусь вести крейсер дальше. Под предлогом мелководья». И тогда вам придется на шлюпке выйти лотом промерить вернуться и сообщить команде что я ну в общем что я антисоветский элемент Контра вежливо поправил капитана грушев это самое вы в шлюпку сядете плащ не забудьте дождик Нельзя с вертолета телекамеры будут снимать Аврора дала длинный сигнал На клотик вполз красный флаг. Крейсер восстал. Прогулочный трамвай с туристами некоторое время следовал за легендарным крейсером вверх по Неве. Потом отстал. Туристов повезли осматривать Кировский стадион. Грушев заглянул в коптерку, взял у артельщика пачку сигарет. Он волновался. Тут же разодрал пачку и закурил. Именно в этот момент в коптерку ворвался матрос и крикнул как положено. «Измена! Капитан-мать его не хочет дальше крейсер вести. Грушев молнией взлетел на мостик. Капитан стоял, полузакрыв глаза, и рука его твердо лежала на машинном телеграфе. Стрелка телеграфа замерла на самом малом. «Что делаешь, капитан?» Входя в роль, закричал Грушев. «Что делаешь, сволочь? Там наши товарищи гибнут!» От неожиданной ярости Грушева на мостике наступила гробовая тишина. И все услышали, как со стороны города доносятся частые выстрелы. «Не могу», — ответил капитан. «Не могу быть предателем. Ведите крейсер. Глубины должны быть нормальными. Я вам как ветеран партии обещаю». Грушев сделал вид, что не расслышал этого малодушного монолога. «Сам пойду на шлюпке, сказал он. «Промерим глубины. Судовой комитет берет власть в свои руки». «Да я сам согласен», — упорствовал капитан. «Я же член партии с 29-го года». «Дура», — прошептал Грушев, когда матросы уводили капитана. «Дура, тебя же не посадят». «Это как знать», — ответил капитан. Телевизионный глазок, спрятанный в углу штурманской, неуверенно замигал. В эти минуты передача с была прервана. Грушев молодецки вскочил в шлюпку, грибцы уже сидели на банках и только ждали сигнала, чтобы рвануться вверх по течению. Вперед, сказал Грушев. Умрем но исторический залп произведем. Вертолет телевидения спустился совсем низко и снимал Грушева крупным планом. «Лот давайте!» — сказал Грушев. «Лот где?» «А чёрт его знает!» — растерянно произнёс рулевой. «Вроде только что здесь был». «Что?» «Не знаю, может, забыли в суматохе?» «Так как же мы промеры сделаем?» «А вы не волнуйтесь, товарищ Грушев!» — сказал один из грибцов. Грушев его знал в лицо. Грибец работал в районном отделе комитета. «Мы же так, для видимости». «Точно», — добавил рулевой. «Сделайте вид, что опускаете, только поскорее. С вертолета вроде бы машт. Им все равно в дожде не разглядеть». Грушев наклонился над бортом и сделал вид, что опускает в воду веревку. Он не знал, каким бывает лот, но вернее всего... Это и есть веревка. Серые волны плескались у самой руки. Над Ленинградом поднималось дождливое утро 7 ноября 1967 года. «Ну, хватит, что ли?» «Хватит», — согласился Грушев. Его вдруг охватило разочарование. Главная часть роли была уже сыграна. В дальнейших событиях ему отводилась подчиненная роль. Для Грушева праздник кончился. Но секретарь райкома умел держать себя в руках. «Заворачивай!» — сказал он. «Пошли к зимнему!» Через пять минут шлюпка причалила к борту. Машины крейсера заурчали, и он двинулся вверх по реке. Еще через пять-десять метров он сел на мель.